Собралось человек двенадцать, плотно окружили стол. Николаю Никитичу Попудренко предложили первому отчитаться, а вернее просто рассказать о делах отряда и обкома. Слушая, я невольно сравнивал его с тем Николаем Никитичем, которого знал по Чернигову. Выражение лица, манера держаться, все обличало в нем партизанского командира. Он Несомненно, гордился своим новым положением. Это и по одежде было заметно. Кожаная куртка перетянута ремнем. Через плечо новенькая портупея. Папаха заломлена, как у Чипаева, Два пистолета за ремнем. Брови сдвинуты, взгляд полон решимости. Я хорошо знаю Николая Никитича. Думаю, что правильно понял и эту его склонность к внешнему параду. Человек он был очень добрый, а в семейных отношениях и очень нежный. Он, видимо, боялся, что бойцы легко распознают его душевную доброту и мягкость, и это может как-то повредить его командирскому авторитету. Отсюда и стремление к грозному виду. Однако доброта и нежность отлично уживались в этом человеке с большой волей и непримиримостью ко всему, что противоречило его партийной совести, говорил Николай Никитич с воодушевлением, тоном митингового оратора. «Мы не имеем права скрывать от обкома, от самих себя, что надвигается зима, что запасы продовольствия и обмундирования истощаются, что уже нет табака, и мы знаем также, что против нас ополчился, окружил лес, жестокий, коварный, Неумолимый враг. Сейчас против наших отрядов немцы выставили полторы тысячи солдат. Завтра, быть может, бросят против нас четыре-пять тысяч. Что ж, мы гордимся этим. Каждый партизан стоит десяти фашистов. И чем больше мы отвлечем на себя сил здесь, в тылу врага, тем меньше будет их на фронте. Смелость, смелость и еще раз смелость Вот что от нас требуется, товарищи. Партизаны, мстители народные, презирают смерть. С каждым днем дерзость наших ударов будет возрастать. Полетят под откос десятки вражеских эшелонов. Полетят в воздух немецкие штабы. Кто-то из присутствующих как бы про себя сказал. Для этого нужна взрывчатка. Я попросил Николая Никитича ответить на несколько вопросов. «Почему передислоцировались из Гулина? Чем занимается обком? В каком положении связь, разведка? Как дела в районах?» Ответы меня не обрадовали. Передислоцировались по вполне основательным причинам. «Здесь гуще леса, легче прятаться от немцев. Но сюда перебралась только часть отряда. Кавалерийская группа осталась на прежнем месте». Называли ее «кавалерийской» теперь уже условно. Оказывается, большую часть лошадей сдали Красной армии, когда она отходила, отступая через эти районы. Сдали потому, что сочли рискованным держать у себя коней. Пеший и за кустом спрячется, а всадника видно издалека. Очень плохо обстояло дело со связью. Радиостанцию зарыли на базе Репкинского отряда. Радисты попали в руки немцев, и теперь никто не знал, где спрятана рация. Найти ее невозможно. «Продовольственные базы», — сказал Попудренко, — «сохранились. На питание не жалуемся. Оружие тоже есть, но со связью дела неважные. Сводки слушаем, музыки хоть отбавляй, а с фронтом и с советским тылом сообщения нет». Послали несколько групп, составленных из коммунистов и комсомольцев, с заданием перейти в фронт, связаться с армейским командованием. Результатов пока нет. Известно, что две группы попали в лапы немцев. С районами и другими отрядами связь постоянная, конная и пешая. В наших лесах дислоцируются четыре отряда – Рементаровский, Холминский, Перелюбский и Карюковский. Чем занимается обком? Все члены его загружены полностью отрядными делами. Учтите, что и народ в области не знает, где мы. Даже коммунисты и то не все знают. До оккупации ясное дело. Областной центр – город Чернигов. Исторический центр. К нему естественное политическое и экономическое тяготение. Но в Чернигове немцев полно. Туда обком не посадишь. А здесь, в лесах, конечно, не экономический и не административный, а только наш большевистский центр. Можно ли отсюда руководить всей областью, да еще при наших-то средствах связи? Можно ли охватить своим влиянием всех коммунистов, всех комсомольцев, всех наших советских людей? Нужно ли к этому стремиться? Давайте обсудим.